Третья серия. Жирдяй. Владимир Иванович прислонился к шершавому стволу. Небо было низким и серым. Деревья, деревья, деревья, только белое и черное вокруг. Лапы ели обвисали под тяжестью снега. Он спустил с плеча корзину, уронился к вояж. Пальцы ног окоченели, но холодно не было. Напротив пот лил по спине, под коленями щипало, хотелось пить. Он снял перчатку и зачерпнул с ветки снег. Тот приятно охладил ладонь. дали вытер горящее лицо снегом. Снег есть иное агрегатное состояние воды. Поднес ко рту, пожевал, выплюнул. Пить захотелось еще больше. Снег лежал пухлыми волнами. Петербург был недостижим, как полюс. Да какой там Петербург? Он уже и на станцию не надеялся. К жилью бы выйти, хоть к какому. Лес вокруг стоял стеной. Сколько еще так брести? Может, четверть часа? А может, день? От этой мысли волосы шевельнулись. Лес стоял, а время текло, тягуче и необратимо. Даль чувствовал его, как раненый, чувствует вытекающую кровь. Он устал. Корзину придется бросить. Хотелось пить, хотелось есть. Свербило в висико уринария. Что-то прошелестело, резко обернулся. Конечно же, никого, только две борозды следов его собственных. Даль задрал шинель, приспустил штаны, струя ушла насквозь, прокалив снег. Быстро запахнулся. Наклонился к корзине — Развязал крышку. Решившись, он старался теперь ни о чем не сожалеть. Но следовало проверить, что могло бы еще пригодиться в пешем лесном походе. Он потоптался, умел снег, стал выкладывать из корзины на вытоптанную площадку, направо выбросить, налево оставить. Немецкий томик Вертера, направо. Тетрадка с переписанными от руки стихами Пушкина, налево. Череп. — взвесил в руке. — Ну и в липья Хаук, не поверишь. Пустые глазницы таращились, череп лыбился. — Оттуда, где ты сейчас, все здешнее кажется тебе мелким и смешным, ты, конечно, прав. — Налево. — Как можно было бросить друга, пусть и мертвого? — А ведь еще саквоеж с инструментами. — Саквояж он не бросил бы, даже если бы пришлось тянуть его в зубах, а через снег ползти. «Неужели придется вползти?» — впервые подумал. Белизна снега теперь казалась не нарядной, а мертвенной. «Что если он вообще отсюда не выйдет? Привалится в очередной раз к дереву, чтобы отдохнуть, закроет в очередной раз глаза и уснет, и останется в этом сне навсегда». Покроется инеем, задубеет, сороки выклюют глаза, лица обгрызут щеки и руки. На миг он словно отделился от самого себя, увидел промерзший обглоданный труп под деревом. Сердце бешено забилось, щекам стало горячо, быстро отвалился от ствола. Идти! Сию минуту! Вперед! Хрупст! Хрупст раздалось прямо за спиной. Даль взвился, обернулся. Он подумал, что там опять никого. Ошибся. Там было лицо. Лицо плавало в воздухе среди ветвей на высоте человеческого роста. А в остальном было вполне человеческим, с носом, ртом, глазами. Оно было спокойным, как у мертвеца. Волосы у Даля поднялись дыбом, Анус сжался. Фигура отделилась, зашевелилась, и Даль понял, что тело у этого лица тоже было, оно было облачено в нечто вроде просторной белой куртки с капюшоном и белых же штанов. Лицо чуть осветилось улыбкой, а мертвым оно показалось только от того, что брови и ресницы были покрыты инеем. «Уважаемый!», Уважаемый" — радостно бросился Даль навстречу неожиданному спасителю. «Вот ведь Бог послал!» — юноша вскинул рукавицу к губам. «Тссс!» Даль осекся. В руках юноша держал ружье. «Думал, тут окоченею и помру», — тихо сказал Даль. «Надо ж было что-то сказать. Мне бы только до ближайшего жилья добраться». Или на тракт выйти? К станции? Юноша кивнул. Не он, что ли? Встревожился Даль. Знаешь, где императорский тракт? Юноша кивнул. Перехватил ружье одной рукой. Другой вскинул корзину студента себе на плечо. Идем. Тут недалеко. От сердца отлегло. Усталость слетела как пух от Устеола. Даль сгреб Гетто, прижал к себе Пушкина, череп, подхватил саквояж и, трепыхаясь по глубокому снегу, поспешил за неожиданным спутником. Догнал, тот шел легко и ловко. Даль никак не мог примериться к его шагу. Тот остановился и шепнул «Позади меня иди, ровно вслед ступай». Даль открыл рот, чтобы шепнуть что, но ограничился кивком. Дело пошло веселее. Идти вслед и вправду было легче, подумал Даль. Эдак мы и тут же опять налетел на спутника. Тот опять встал, брови покрытые и ни им сдвинулись. «Не шуми!» — шепотом воскликнул он. Неодобрительно покачал головой. Даль почувствовал себя большим, нескладным, топочущим, сопящим. Смутился я, но тот опять приложил рукавицу к губам. Даль осекся. Рукавица показала поодаль. Даль посмотрел, еле сугробы. Все будто стыло в глубоком сне. Юноша подошел к сугробу, наклонился, дернул. Сугроб взметнулся, рассыпался хлопьями. Покатились, ударили Даля по ногам санки, изумился он. Большая еловая лапа покрывала груз. Охотник стащил ее, отряхнул от снега. На санках лежали пушистые зайчьи тушки. Даль вспомнил вдруг. В избе мужик шкурку сдирал тоже с зайца. Охотник мотнул головой, двигай, мол, а может имел в виду как-то все в целом, лес, мороз. «Да холодновато», — признал шепотом Даль. Охотник подвинул тушки, освободил место, глубоко замороженные они казались каменными, пристроил сверху корзину студента, кивнул, мол, залезай, а сам стал привязывать еловую ветку к задку санок. Дальний уклюже уселся, в одной руке Пушкин с гетта, в другой череп, между колен сакваяж, за спиной корзина. Юноша-охотник опять покосился на череп. Ничего не сказал. Подался вперед, веревка натянулась, санки дернулись, заскользили, широкая еловая лапа тащилась позади, как трен бального платья. Заметает след, понял даль, почему-то ему показалось это недобрым. Даль приметил, что полозья были как лаком покрыты прозрачной ледяной коркой. Санки катили тихо, не взвизгивали, не скрипели. Деревья стояли, опустив тяжелые снежные рукава. Тишина. Голова в капюшоне обернулась. Губы шевельнулись. — Что? — тоже одними губами спросил Даль. Санки встали. Охотник подошел, наклонился, приставил рукавицу к самому уху студенту, щекотно дунуло. — В Питерск? Даль кивнул. «Не близко». Даль удивился. «Откуда?» Но тот опять уже обхватил веревку, сани заскользили. Потянулись назад ели в тяжелых зимних покровах. Они казались черными, под снегом. Сердце студента колотилось теперь в горле. Он уже не рад был, что встретил человека, что сел». Я же не говорил ему, что еду в Петербург, сметенно думал Даль. Я сказал к жилью, я сказал или на тракт, я не сказал в Петербург. Сани тащили его вперед с неодолимостью судьбы. Что делать? билась одна лишь мысль. Не вываливаться же на ходу в снег. Вывалиться, положим, можно, а потом идти куда? «И далеко ли уйдешь? У незнакомца ружье, докрасть да у меня нечего!» Попробовал успокоить себя студент. «Как нечего!» — встрял какой-то глумливый голосок. «В такой глуши и гвоздь сокровища!» «Убивают и за меньшее!» «Чушь!» — отогнал его Даль. Но в желудке завязался ледяной узелок. Даль смотрел на спину человека, топавшего впереди. Веревка санок врезалась ему в плечо. «Зачем везти меня куда-то?» «Хотел бы убить, уже бы порешил, где встретил». «Как зачем?» — опять встрял голосок. «Ловчее припрятать труп?» Даль быстро расстегнул саквояж, опустил руку. Охотник остановился. Видно, почуял то ли взгляд, то ли движение, а вернее и то, и другое. Даль, опуская глаз, нащупал в соквояже и сжал рукоять ланцета. Охотник повернулся. «Приехали!» — шепнул. Стащил, откинул капюшон. Рука Даля в саквояже разжалась, звякнул, упав ланцет. Поверх охотничьей куртки высвободилась упала толстая русая коса. Девушка отбросила ее за спину, впервые заговорила в полный голос. «Нам нужна твоя помощь». «Помощь? Вам?» Растерянно оглядывался лес, лес, лес. Губы ее насмешливо изогнулись. «Струсил? Или спешишь очень?» Ну, давай отвезу к дороге, где лес возят. Кто-нибудь подхватит? Даль нахмурился, трусом его еще не называли. Дураком — да. Но тоже именно потому, что не трусил. Никогда. Какая помощь? Кто болен? Чем? Пронеслось. Задрал медведь, упало дерево, отморожено конечности. Так возьмешься или нет? Нет, так нет. Отвезу на дорогу. Он негодующе встал, держась за край санок. Спешить? Спешу а трусить мне нечего. Смогу помочь — помогу, а не смогу — не обессудь. Так хмыкнула Вылезай, да не свались. Она смешливо следила, как Даль выпростался, неуклюже вылез из низких санок. От этого ее взгляда руки и ноги перестали слушаться его совсем. Упал, стал барахтаться, поднимаясь. Звук собственных движений показался ему оглушительным, смущение заливало по самые уши. Девушка рванула его за воротник шинели, поставила стаймя, отряхнула, Прибольно шлепнула рукавицами, коротко бросила. Матушка и сестры обрадуются. Он крутил головой, вглядывался между деревьев, Но как ни щурился на снег, на деревья, не видел жилища. Черно-белая пестрота вокруг никак не складывалась в очертания дома. Охотница хлопнула его по плечу. «Да ты не туда глядишь!» «Вот же!» — показала она. И только тогда Даль его увидел. Белый на белом. Лес в лесу. Стены были то ли обсажены кустарником, то ли обложены ветками. На крыше точно стояли дыбом волосы. Пухлый снег довершал маскировку. Дверь бесшумно открылась. Два личика улыбались. На третьем морщинистом, обрамленном двумя седыми косами, было изумление. В глазах старухи блеснуло... «Злоба? Страх?» Старуха тотчас улыбнулась, и лицо ее из злобного, подозрительного стало просто старым. «Все равно, как читать, что написано на смятой бумаге, с досадой на себя, — подумал студент. Пойди пойми, все старики кажутся брезгливыми и злобными, а они просто морщинисты. Старуха помахала рукой, Даль поклонился в ответ — Дверь уже закрылась, ему стало совестно за свое предубеждение. Он поспешил схватиться к с сударыня бросился, чтобы помочь с корзиной, но девушка только усмехнулась, шепнула «Иди уже, не путайся под ногами». На другое плечо повесила связку зайчьих тушек. Пока шли к двери, глаза ее быстро прыгали, то вправо, то влево обыскивали вокруг. Ружье она держала в руках. «На изготовку», — отметил студент. «Ну а что ж, лес же» не улица. Волки, медведи... Нет, медведи спят. Волки. Да она это. Волков. Под мышкой, как мяч, студент нес череп. У самой двери обернулся, санок уже было не видать, будто их никогда и не было. Когда она только их запрятала. Девушка не больно, но сильно толкнула его в спину, и дверь, впустив их, тут же закрылась, лязгнула, щелкнула, последним старуха накинула крюк. И только тогда студент впервые услышал не шепот, а голос. — Прошу пожаловать. Чем богаты, тем и рады. Все три смотрели ему не в глаза, а куда-то ниже и вбок. Студент проследил их взгляд череп, Из-под его локтя глядел пустыми дырами глазниц. Улыбился. Старуха перекрестилась. Подмигнула из угла лампада. Студент спохватился. Ах, да. Торопливо убрал череп. Спохватились и обитательницы избы. Заговорили все разом. Вот сюда. Да шинель-то снимите. Задубела же вся. Садитесь. Из его рук взяли саквояж. С него совлекли шинель. Фуражка будто сама собой упорхнула с головы, его усадили, с него стянули ботфорты. Он попробовал протестовать, что вы, я сам ласково, но непреклонно был усажен на лавку. «Ну и обувка у вас», — насмешливо покачала головой девушка, теребя тесный сапог за каблук. «Куда же вы в таких, в лес?» «Да я хотел объяснить Даль, но договорить ему не дали. На ногах его уже красовались пестрые шерстяные носки». Шинель была обметена и расправлена для просушки. Руки все порхали вокруг, танцевали сложный танец гостеприимства. «Ты коленочки-то прикрой!» Чайно студился по лесу, таскаясь. Говоря это, старуха накрыла его колени пушистым одеялом, с улыбкой отошла. «Как я мог подумать, что она злющая?» Теперь уже не понимал студент. Теперь он рассмотрел обитательниц избы. Семейное сходство было несомненным в их широких лицах, прямых бровях, курносых носах. Мать и три дочери погодки. Все четверо хлопотали, вычерчивая по избе невидимые зигзаги, и пора был, и центром рисунка был гость. Все четверо старались не смотреть на череп. Студент поспешил сунуть его в корзину, обернул холстиной. «Так надо?» — спросил серьезный голос над головой. Даль задрал лицо, девушка кивнула в корзину. «Голову мертвую!» Даль задумался, какое объяснение напугает меньше. «Никакого не придумал?» «Да!» — сказал, закрыл крышку. «Груша, чего рот разъявила? Пособляй!» — прикрикнула мать. И девушка сорвалась с места. Студент вытянул ноги, блаженное тепло покалывало в пальцах ног. Он на миг почувствовал себя восточным пашой. «Груша!» — повторил он. «А тебя как звать?» — окликнула охотница. И тут же поинтересовался чего красный-то такой. Дело в том, что она уже стянула свой белый холщовый балахон, меховую куртку, оказалась стройной, как пальма. Через ткань рубашки остро виднелись соски. В руках у нее висел заяц. Мертвый. Он показался студенту выразительно длинным, как лента. Владимиром Ивановичем, промямелил студент, не глядя. — Ну, будь как дома, Иваныч. Ее свободная бойкость смущала его даже больше, чем ее тонкая талия, чем грудь. — Я Мавра. Грушу ты уже знаешь. Ну, а меньшая Пашка. Пашка пробежала, неся на вытянутых руках шинель. Груша заводила на столе самовар. Старуха ухватом сажала в печь горшок. — А матушку как величать? — в и Линишной. Мавра продела задние лапы зайца в веревочную петлю, подтянула, стала орудовать ножом. Движения ее чем-то напоминали студенту движения профессора Мойера. Такие же точные, уверенные, опытные. По рукам стекала кровь. «Ловко!» — не удержался он и бы ценил анатомическое мастерство. «Потрошите!» «Потрошишь!» «Я больше с крадом завирую. Вот Пашка зверя пластует, как семечки лущит». «С крадом?» Охотничаю кто ж охотится выучил а у тебя в питере дело спросила она не оборачиваясь студент вытрущился старуха проснулась сунула перед ним миску вот батюшка грибочков пока покушай умчалась студент успел вернуть себе самообладание а то сама не знаешь ответил маври не знаю откуда мне знать полагаю раз знаешь про питер то знаешь и про все остальное савелий только про питер сказал Студент не знал никакого Савелия, не покопавшись в памяти, не покопавшись в памяти хорошенько. «Какой еще Савелий?» — мелькнула безумная мысль. Лаки в университете, безымянная тень в ливреи. «Ну а кто же еще?» «Которому я зайца снесла?» «У него еще к жене Егоша привязался». Мавра потянула, напрягая жилы на руках, белая шкурка сползла вниз, как чулок на выворот. В нос шибанула парным. Мясо казалось ослепительно красным, тревожно красным, опасно красным. Даля невольно передернула. «Чего кривишься? Дело в Питере противное предстоит». Шкура мокро шлепнулась в корыто, его тут же с улыбкой подхватила и уволокла груша. Нет, Паша или, или груша. Старуха опять наклонилась перед ним, митя по столу рубахой, сунула еще миску. «Вот, батюшка, покушай пока, клюковки моченой пососи». И тут же полетела дальше. «Что за дело у тебя в Питере-то? Что ты спешишь так?» Опять пристала Мавра. Теперь из-под ножа ползли ломтики мяса. Она сбрасывала их в миску. «Дело? Обычное дело. Ага» но опять сунулась перед ним старуха с ласковой улыбкой и мисочки. «Вот, батюшка, блинчики, промнись перед едой!» Даль не успела рта раскрыть, она убежала, только серые косы махнули. «Благодарю», — все же сказал и Маври. «Какая добрая у вас матушка! Видно, душевная?» «Ты не беспокойся», — ответила та. Теперь она била ножом, высоко поднимая руку, рассекала хрящи, рубила кости. От каждого удара студент невольно подскакивал на лавке, подскакивали и мисочки, расставленные душевной авдотьей Ильинишной. Мавра даже не запыхалась. До «Да тракта тут недалеко, я все тропинки знаю, мигом домчу. Как только закончишь, так и домчу. Что закончу, не понял студент. Мавра посмотрела на него круглыми серыми глазами. Она молчала. С опущенного ножа тягучей стекала кровь. Усмехнулась. Обычное дело! передразнила его. «Какое дело?» не отступал студент. Остановилась Паша, остановилась Груша, замерла у печи Авдотья Ильинична. «Какое дело?» повторил студент. Молчание было, как сырая глина. Груша и Паша смотрели на него. Мать на дочерей, Мавра на нож. Поигрывала им. «Подкинет?» «Поймает». Подкинет, поймает. Владимиру Ивановичу стало не по себе. Он покосился на нож, на руку, что сжимало его. Рука была сильная, мавра подняла взгляд. Глаза спокойные, решительные. Старуха вытирала руки передником. Руки тряслись. «Так», — пронеслось в голове у Владимира Ивановича. Он старался говорить уверенно. «Как же я приступлю, ежели не знаю, в чем дело?» Молчание. «Мне что-то ваш Савелий ничего не сказал?» Первый не выдержала младшая Паша. «Савелий? Он добрый! Хорошего Паша!» предостерегающе рявкнула старуха, но на помощь ей поспешила средняя груша. «Матушка, но ну мы должны ему все рассказать!» Старуха всплеснула руками. «Мало вам беды! Вы еще навлечь хотите?» Она схватилась рукой за сердце. «Да об чем речь?» — вскрикнул студент. Но его никто не слушал. Дочери напустились на мать втроем, она тщетно отбивалась от троих сразу. Охла. «Ох, зачем вы его привели на нашу голову? Ох, погубит он нас всех! Ох, не послушали вы батюшкиного наказа!» Но и девицы не замолкали. «Матушка, пусть он попробует! Да хуже уже некуда!» Савелий дело сказал, да пусть попробует, что станется. Хорошего колдуна еще поискать. Нас погубит и сам пропадет, не сдавалась мать. Поднялся такой гвалт, что уже не разобрать было, кто кричит, что кричит, на кого кричит. Студент поднял свой саквояж и изо всех сил хватил им опол. Саквояж ухнул посреди комнаты, брякнули, лязгнули инструменты. Стало тихо. «Теперь прошу мне объяснить, что за дело». Три пары круглых серых глаз испуганно уставились на него, потом на мать. Старуха бухнулась на колени, запустила руки в волосы и завыла, раскачиваясь «Погубит нас!» Дочери кинулись ее подымать. Младшая Пашка при этом залилась слезами то ли от страха, то ли от сочувствия, то ли по закону, согласно которому сильные чувства просто передаются от человека к человеку, как лихорадка. Груша гладила обеих по волосам, приговаривая «Матушка, успокойся! Пашка, ну заткнись уже Мавра поднесла напиться Клацая зубами по краю чашки к Старуха жадно глотала Покубить нас собрался Мавра поглядывала на студента Поверх ее головы Как бы говоря, радуйтесь, довели Этот немой укор Обидел его больше слез младший И хлопот средний Никого я губить не собираюсь Возмутился он Что вы выставляете меня Коновалом каким-то Авдотья Ильинична и Паша перестали выть. Груша остановилась. Мавра серьезно смотрела в глаза. Все четверо были явно смущены. Мавра сдвинула брови. «Как это не собираешься?» «Но студента уже несло. Ошибки в медицине случаются. Не математика, знаете ли. Да и математики ошибаются. Внутрь живого тела, знаете ли, не заглянешь. Но и это преодолимо. Есть метод перкуссии, например. И вообще... «Добросовестный врач всегда употребит все свои знания, умения, навыки, чтобы определить болезнь, назначить лечение, помочь пациенту. И очень обидно, между прочим, когда вы мне...» «Да не об вас толк!» — перебила Мавра. Студент умолк. «Не вы погубите!» — подтвердила Груша. Талли растерялся. «А кто?» Мать и дочери переглянулись. Мать покачала головой. «Нет!» Мавра уперла руки в боки, сдвинула брови. «Молчи!» — бросилась к ней мать, но Мавра обернулась к студенту «Жердяй!» Старуха ахнула, закусила кулак. Груша с надеждой подняла взор. «Погубит, если только ты его не отколдуешь!» «Что?» — изумился студент. «Кого? Я? Жердяя?» «Ты сказал, что помогу», — сурово напомнила Мавра. Он ошеломленно уставился в стену. Девушки молчали. «Я вас предупредила», — мрачно объявила Авдотья ленишно стряхнула руки, державшие ее. «Быть беде!» Ушла к печи. Сердито загремела ухватами и горшками. «Савелий сказал, ты и Гошу сборол?» Студент осел на лавку. «Савелий, значит?» — ошеломленно пробормотал. «Ну да». Так он меня за этим в лес завез. Ну да. За этим из саней выбросил. Ну да. «Каналья!» — воскрикнул в сердцах Даль. «Ну нет!» — закричали все три разом. «Он добрый! Он помочь! Он, чтобы нас спасти!» Даль закрыл лицо ладонями, надавил на глаза, на нос, на щеки. «Превосходно!» «Что такое может быть жердяй?» «Лихорадка? чехотка, Язва?» «Савелий сказал, ты колдун!» Он отнял ладони. «Колдун?» Большой силы. Даль схватился за голову и замычал. Девицы встрепенулись, беспокойно переглянулись. Они разобрали в его мычании только последние вот Даль уронил голову на стол накрыл сверху руками. Сестры опять переглянулись. Посмотрели на мать, Таня одобрительно хмыкнула, мол, а я что говорила, и с особой яростью сунула в горячую печь горшок, как будто в нем сидел злополучный гость. «Скоро стемнеет», — многозначительно сказала Мавра. «Что это вы?» — подсела к нему справа груша. «Худо», — подсела слева Паша, глаза ее заранее налились влагой, готовой хлынуть вместе с жалостью. Мавра была, как всегда, практична. «Может, черепушку вашу подать?» — подсказала она. Даль поднял лицо. — Череп? — Зачем череп? — Ну, вам виднее зачем. Темнеет же. Она кивнула в окно. Даль обернулся, воздух стал голубым. Студент повернулся. Была не была. — Рассказывайте. — Что? — Все. — Все? — переполошились сестры. «Как все?» Я не дали отмахнулся. «Да не все про все, только про жердяя». Авдотья Ильинична выдвинулась над столом, обиженно стукнула чугунок, валил пар, он пах печеной картошкой, в масленке желтело топленое масло, соль на блюдце была похожа на сырой песок. «Успеется!» «Вот, поешь!» — буркнула старушка, промокнула уголок глаза передником. «Напоследок!» Ну, матушка, не слушайте вы меня, покачала старушка головой, ушла за печь. Ужинали молча, показывая глазами, передай то да передай это. Молча жевали, жевали сосредоточенно. Еда произвела волшебство. Давно студент не ел так хорошо. Улыбка невольно выступила на жирных от масла и подливки губах. Вынул платок из кармана и промокнул губы. Глаза всех светились тем же удовольствием. Щеки и губы разрумянились, черты смягчились. Самое время начать разговор. Слова он выбирал внимательно. «Что же, Жордей, чем докучает?» В выборе момента студент не ошибся. Если час назад само имя странного чудовища падало, как камень в воду, то теперь оно легло, будто в топленое масло, Слово «камень» медленно-медленно опускалось, почти не потревожив поверхности. Груша вытирала подливку из миски корочкой хлеба, поймала взгляд студента, посмотрела на сестру. «Рассказывай ты, Мавра». Мавра отставила кружку, подумала. Потом пожала плечом. Оно розово просвечивало сквозь рубашку, от его движения приподнялась и опустилась полная грудь. Владимир Иванович старательно смотрел Мавре в глаза. Подумав еще-то, разомкнула румяные губы и ответила «Ничем». Превосходное начало. Студент устала не по себе, болезнь могла быть какой угодно. «До поры до времени!» — с угрозой напомнила мать. Далее отмахнулся от нее. «Как это? Что-то он делает? Как выглядит?» «Ничего не делает», — пожала плечами груша. «Никак», — подтвердила Паша. Даль приподнял брови. «Никак не выглядит и ничего не делает?» «Чем же он вас беспокоит?» Сестры переглянулись. Мавра усмехнулась невесело. «Выходит, не беспокоит». «И не побеспокоит!» — крикнула старуха, только делавшая вид, что занята и не слушает чужой разговор. «И не сделает, если границу не переступать!» «Какую?» — обернулся к ней Даль. Ответила Мавра. «В лесу!» — Пашка кивнула. «Которую жердяй провел». Так, проясняющаяся анатомия таинственного существа нравилась студенту все меньше и меньше. «Он разные метки поставил», — согласилась с обеими Мавра. Где-то когтями или зубами. Где-то скелет положил. Увидел, что студент побледнел, уточнила. «Птичий!» «Еще черепушку мышью», — вставила Паша. «На ветку надел?» «Мол, вот я каков». Даль покачал головой. «Давно это случилось?» «Граница?» Даль кивнул. Сестры переглянулись. «Как батюшка помер?» «Нет, задолго до того, как батюшка помер. Прошлой весной». Опять внесла окончательную ясность Мавра. а Авдотья Ильинишна перекрестилась. Божья воля на все. Добрый муж был, добрый отец. Уж какой охотник! Таких не сыскать всему девочек научил. Студент нахмурился. Отчего ж скончался батюшка ваш? Все четверо удивленно посмотрели на него. Так о чем же и толкуем? Жердяй границу вокруг навел, а отец за нее зашел. Паша всклипнула. «И помер». «Не хлюпай теперь», — строго одернула мать. «Чего хлюпать? Смотреть надо в оба, метки замечать, чтобы не заступить через границу его. Ничего и не случится». «Вот и сидим теперь все, как куры за забором», — Мавра раздраженно поднялась. Тушеная зайчатина в желудке обратилась в глину. «Погодите». «В каком смысле?» «Что, барин?» Старуха казалась теперь странно умиротворенной. «Если я, например, отсюда выйду и пойду своей дорогой, и Бог в помощь, барин, — лилейно поклонилась старуха, — похороним, зверям не оставим». Никто из дочерей на этот раз ей не возразил. «А Савелий? — глухо спросил Даль. «Так он тебя у границы и вывалил. А зверя и птицу я ему на ветку вешаю, — пояснила Мавра. На границе». А начал студент... На коре вырезывает, с границы видать. У груши глаз во, соколиной. В голосе Мавры была гордость. Груша смутилась. Пашенька медведя раз завалила, рогатиной прямо в сердце. Груша толкнула ногой на полу, далее пустил взгляд, впервые обратила внимание на жесткую бурую шкуру. Она была огромной. Теперь и Паша смущенно зарделась. Ну, разок только. Я больше ловушки ставлю, как груша, чтоб прочесть, что там савели нацарапал или белку в ухо из ружа, бац. Я так не могу, я шкуру ей попорчу». «Вот как?» – машинально отозвался Даль. «Батюшка выучил», – просияла Паша. «Читать?» – удивился Даль. Охотиться. «Ясно», – вздохнул студент. «Ясно?» – обрадовалась Паша. «Вы сильны, здоровы. Матушка ваша в летах, но крепкая». И вы прекрасно можете себя обеспечить, пропитанием защитить. Вам никто не нужен. «Да никто нам не нужен!» — радостно подтвердила старуха. «Вон девочки у меня какие!» Даль подумал. «Но выдумывали сказок. И сами их боятся. Я утром же отсюда уйду». Факт был только один. Одет семейства помер весной. И что с того? Люди умирают. Мавра подошла к нему, бесцеремонно приблизила лицо. «Трусишь, значит?» Даля отодвинулся. «Ничего я не трушу». Она надвинулась. «Значит, не поможешь нам?» Он попятился еще. «Помочь можно тому, кому помощь нужна». Грудь Мавры уже касалась его. Он скосил глаза вниз, покраснел. Она отошла. «Хорошо. Иди». «Хорошо. Ночь поспи, а завтра иди своей дорогой. Не держим. Но я, я же сказала, отведу». «До границы отведу. И иди». В глазах у нее блеснули слезы. Или ему показалось? Она отвернулась и вышла. Старуха вскочила засуетилась. «Сейчас, отец родной, сейчас. Постелю тебе в углу, перинки взобью, ни одного пера, пух один, крушенько гусей по осени бьет. Постелю, отоспишься, и завтра пойдешь своей дорогой. Раз дела в Питере, значит, важные, иди, барин, иди, чего тебе с нами сидеть? Иди своей дорогой!» Тревога ее улетучилась, Добрая старушка теперь была само гостеприимство. Две младшие сестры остались сидеть за столом. Далее вернулся два изваяния. Два черных камня в оранжевом свете свечи. И тотчас ситцевая занавеска скользнула свиня кольцами, мелкие цветочки загородили ему обзор. Угол избы превратился в крошечную спальню. Она освещалась масляной лампой у изголовья. Старуха тузила перину подушку. На сундук положила тебе тёфяк, чтоб не жёстко было, а сверху перинку. Выспись как следует, а завтра в дорогу. Подушка упала в изголовье, настал черед одеяло. Старуха трясла его, приговаривая. Нам разве здесь плохо? Мы никуда. Зато зверь сам прибежит. Заяц, белка, птица опять же. Летом ягоды, грибки. Девочки зверуют, я собираю по-стариковски, подсобляю. Никто нам не нужен. Старуха взяла одеяло за два угла и несколько раз встряхнула так, что у студента взметнулись волосы. Сил в старой перечнице было хоть отбавляй. Грибочки она собирает. По-стариковски. Ага. Он покачал головой. Старуха тут же остановилась. «Чего это такой трясешь?» О делах своих подумал. «Неприятности?» Догадливость старой ведьмы неприятно поразила студента. «Чего сразу неприятности?» А к кому ж в Питере приятности? Вон, воротник шитый. Значит, человек ты служивый. Пояснять, что мундир студенчески не хотелось, да и есть ли разница. Мундир — это всегда мундир. Надел мундир, и ты винтик большого механизма. Бывают и приятные хлопоты. Это какие же? Женишься, что ли? Даля передернула. Еще не хватало. А может, мне орден дали? «За орденом в Питер еду». «А-а», сказала старуха, отодвигая занавеску. «Ну-ну». За столом уже никого не было. До самых краев комната была налита темнотой. Смутно белел огарок свечи, погашенной. «Спокойно тебе почивать», — пожелала Авдотья Ильинична. «Доброй ночи», — громко ответил студент, так, чтобы и три сестры, если они уже лежали где-то там, в темноте, по лавкам и на палатях, тоже приняли на свой счет и задернул ситцевую занавеску. Владимир Иванович быстро разделся до рубахи, поежился от холода, откинул пухлое одеяло, постель дохнула на него запахом сухой полыни, этого извечного средства против плотяных насекомых. Запах напомнил о лете. Студент нырнул в него, вытянулся, ощутил прохладу чистого белья и с наслаждением закрыл глаза — Он был уверен, что после одной ночи полностью без сна и одной почти без сна канет в темноту мгновенно, как камень, едва голова коснется подушки. Но, увы, разум был ясен, как стекло. Запалил лучину, вынул книжечку, карандаш «З» или «С». Выбрал «З». Записал заверовать Карандаш остановился, мысли были о другом. Заложил карандаш между страниц, убрал книжечку, погасил лучину. Постепенно подушка накалилась, одеяло сделалось тяжким и горячим, простыня раскаленной, рубаха влажной от пота. А Владимир Иванович все таращился в темноту над собой. Он уже перепробовал оба бока, свернулся калачиком, вытянулся на животе, растянулся на спине, проделал все возможные па в танце бессонницы. Ни одно не помогло. Желанная тьма не принимала его, выплевывала на поверхность, как слишком соленая вода сырое яйцо. «Не думать, не думать, не думать!» Он сел на кровати. Темнота была кромешной. Без стен, потолка, пола. Послушал. Тихо. Только отдаленный шорох дыхания вздымается, опадает. Вздымается, опадает. Мать и дочери спали. Собственное одиночество душило, как темнота. Он тихо откинул каленое одеяло. Пол приятно холодил ступни, как дух. Владимир Иванович проскользнул к своему саквояжу, придерживая замки, чтобы не клацнули, открыл, нащупал гладкие неправильные формы, костяной шар кругло обхватил, вынул, юркнул за занавеску. Пристроил Хауга в изголовье, натянул одеяло к подбородку, тут же холодом обложил ступни, втянул их, повернулся на бок в темноте. Череп едва серел. Глазницы казались наполненными смыслом. «Влип я, Хаук! шепотом признался студент. «И сам толком не знаю, во что. Господин ректор сказал, бумага пришла из Петербурга. Господин ректор сказал... «Молодость пройдет, а отметка в формуляре останется, и господин Мойер туда же, с запачканным формуляром, не поступить после курса в армию, крест на хирургии. Я должен попасть в Петербург, Хаук, все выяснить, защититься. Не знаю, в чем меня там обвиняют, а только я в этом не виноват». «С кем вы там шепчетесь?» Просвистела еле слышно из темноты. Даль отдернул руку, почуял дуновение занавески. «С другом», — ответил. Мавра подняла лучину, посмотрела на череп. «Твой друг?» Но не удивилась и не испугалась. Отчаянная, видать, с непонятной ему неприязнью, вдруг подумал Даль. «Идем», — качнул лучиной Мавра. Она была полностью одета. «Куда?» «Тебе ж срочно в Питер». А... «А их не буди. Им так легче. Будто тебя и не было». Слова ее задели, Даля. «Вы будто меня презираете». Она молча сунула ему одежду и настойчиво пару валенок. «Батюшкина, бери, бери. Все равно лежат». Даль спорить не стал. Мысль о том, чтобы натянуть на себя кожаные выставшие чехлы ботфорт, вызывала омерзение. Даль, поеживаясь от остывшего за ночь мундира, оделся, Сухое тепло валенок поразило его, он удивленно поглядел на свои ступни. Сразу как-то забыли — город, мостовые, Европу стали лесными, русскими, ему как будто незнакомыми. «Не носил валенок никогда?» — усмехнулась Мавра. Дальний ответил. Уложил хауга в саквояж, взял в другую руку корзину, плечо заныло, вспомнив о вчерашнем. «Не дотащить». Опустил корзину, ногой задвинул под лавку, на ней вздымались утесы коленей. Старуха чуть похрапывала. «Спасибо!» — прошептал Даль за все. Мавра ждала в сенях. Молча впустила мороз, снег, звезды, дверь не скрипнула, хорошо смазанная жиром. «Все ладно в этом бабьем хозяйстве», — подумал Даль. «Мамаша права, им никто не нужен». Студент вышел на крыльцо, вдохнул морозный воздух. «Пошли!» — позвала Мавра. Он не сразу заметил ее в белом охотничьем костюме. Синий снег под ногами издавал крахмальный звук, лес казался плоским узором синих пятен на черном. Вступали след в след. Наконец Мавра остановилась. Граница. «Дальше сам!» — только и сказала. Махнула рукавицей. «Не сворачивай! Там ручей от него вправо!» пока не выйдешь на дорогу. «Мавра, я не колдун», — сказал студент. «Весной обостряются лихорадки, вот батюшка ваш помер. Никакого жердяя нет. Под ноги гляди», — посоветовала она и повернулась спиной. Мавра, но она поправила на плече ремень ружья и двинулась прочь. Студент постоял, потом побрел, куда она махнула рукавицей, а в ушах забормотал дрянной голосок, Per apallinium medicum et esculampium higiamque et panaceum iuro. Deus de aquae omnes testes citans. Me viribus et iudicio meo, hosius urandum et hanc stipulationem plene prestaturum. чуть не полетел в сугроб, ну и что, что клятва. Гиппократ умер, все когда-нибудь умрут, отвяжись. Но голосок не отвязался. В какой бы дом я не вошел, Я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Теперь смотреть в оба, под ноги. Не проглянет ли в снегу черная лента ручей, не хватало только свалиться в ледяную воду. А вот же и он, только перешагнуть. Потом направо и дорога, станция, тракт, Петербург. Но студент так и стоял. «Твою ж!» — в сердцах воскликнул он, ибо верно говорит русская поговорка, не давши слова «крепись», а давши «держись». Далее развернулся голубые ямы собственных следов. И пошел обратно костеря, на чем свет стоит и Гиппократа с его клятвой, и профессора Мойера, который ее принимал, и университет, и тот день, когда порвал с флотом, И поехал учиться хирургии. Был момент, когда ему опять показалось, что он здесь не один. Поднял голову. Лес стыл в зимнем сне. Показалось. И он снова устремил глаза вниз. Ступал осторожно, тараща глаза в темноте, вдевая ногу в собственный след, как в туфлю. Снег был глубок. Поодаль цокнула сорокоть. Студент поднял голову. И тогда увидел их. Они его нет. На Мавре был ее охотничий балахон, а тулуп чуть не трескался на широких плечах парня. Здоровый какой, наверняка тупой, дуб-дубом. Студенту стало от чего-то грустно. Но не так уж ей здесь и одиноко. Кавалера, ухажеры, подумал он. Веселее не стало. Ни Мавра, ни ее кавалер не двигались, Расстояние между ними было ровно такое, как положено для мазурки в приличном доме. Пока еще. Студент кашлянул, Оба обернулись. Парень отчаянно поглядел Мавре в лицо. В лицо. Вниз. В лицо. Вниз. «Доброе утро, Мавра!» Студент старался говорить непринужденно, как будто встретил знакомых на проспекте. Ему было неловко за то, что ушел, еще больше за то, что вернулся. Именно поэтому приподнял фуражку, раскланялся с ним вежливо. «Доброе утро!» Парень не ответил. Глядел не в глаза, а куда-то поверх, в лоб или выше. Стал поспешно теребить пояс. «Який бука!» С ней приветливо. «Прогулялся вот пораньше!» Мавра принялась стаскивать и рвать с плеча ружье. На лице ее была угрюмая решимость. Студента это задело, если не сказать, испугало. «Извините, — Что вы Неловко в самом деле Просто расклонился Не думал вас сердить Иду своей дорогой Уже ушел Вверху в ветвях Опять затрещала сорока Еще быстрее Студент задрал голову Сзади крикнула Мавра Владимир Иванович обернулся И замер Позади него стоял И внимательно смотрел Хотелось бы думать, что это был большой серый пёс. Но у собак не бывает такой белой, полумаски на морде, такого жёлтого равнодушного взгляда, взгляда смерти, Студент развернулся и рванул вперед, что было мочи Повалился в снег по пояс, поднимая саквояж Вопил, что было сил Волк легкими скачками нагнал его Студент ощутил волну смратного жара и спасти Ахнулся разворота тяжелым саквояжем Волк взвизгнул Даль сам упал увлекаемой инерцией Плюхнулся в снег животом Беззащитный затылок открыт Ужас близкой смерти заклокотал в нем Но волк прыгнул в сторону Даль вскочил на четвереньки, череп скалился ему из снега. Саквояж валялся рядом, от удара и пасть его раскрылась, железо высыпалось, саквояж промазал, не попал в волка, а нож... Выхваченный парнем из-за пояса, теперь он торчал в загривке зверя. Волк кинулся на обидчика, ослепленный яростью и болью. Другого ножа не было, бежать было некуда. Волк налетел, повалил. Парень закрывался рукавом, волк рвал тулуп зубами. Вокруг борющихся взрывался снег. Мавра тщетно наводил ружье. Приседала, кидалась то в одну сторону, то в другую. То волк был сверху, то человек. Мавра не сходила с места. «Да подойдите ближе!» — крикнул студент. Та не слышала или ошалела от паники. «Ближе! Ну!» — орал на нее студент. «Не могу! Не могу!» — отчаянно кричала Мавра. «Черт вас подери!» Даль кинулся к саквоежу, схватил, что попалось, метал, обжег руку, бросился к рычащему хрипящему клубку. Сквозь взрывы снега и морозную пыль повалился сверху, нащупал мех, всадил. Теплые брызги обдали ему лицо. И все кончилось. Несколько мгновений лес, небо, снег — сотрясались под ударами его сердца. Колени были ватными, Даль отвалился в сторону. Парень столкнул с себе волка, туша сползла на взрытый снег. дохлей не бывает, тулуп был изодран. Парень тяжело дышал, раскинув ноги, опираясь на локти, а встать не мог. Даль встал первым, протянул ему руку, тот ухватился, но только повалил студента в снег. Наконец, помогая друг другу, оба сели... Оба тяжело дышали, парень похлопал студента по плечу, тот кивнул. Под языком болело, слов не было. Мавра так и не подошла, так и стояла, где стояла. Парень встал, встал и студент, в голове клокотала и стукалось. «Вы, Мавра! Вы, Мавра!» Только и мог сказать он, голос звучал тонко и визгливо. «Вы, вы больше так не делайте!» Парень ни того не сказал, лишь махнул ей рукой, пошел в лес. Мавра отвернулась. В сердцах разрядила ствол. Бахнула, посыпались снежные хлопья. Студент подошел к ней. «Осторожнее!» — вдруг вскрикнула она, вскинув руку. Тот запнулся, посмотрел, куда показывала она. «Парус майор!» — машинально подумал студент. На тоненькой веточке, продетой сквозь пустые глазницы, висел маленький изящный череп. Синица добросовестно закончил голос в голове. «А ты, — думал я, — испугалась? — горько спросила Мавра, презрение переполняло ее. «Волка — Волка! Студент посмотрел на тушу, плоско лежавшую поодаль, на Мавру, потом туда, куда ушел молчаливый лесоруб ее возлюбленный, снова на Мавру и понял. Не мазурка в приличном доме, а пропасть». Они стояли на самом краю, каждый на своем. Между ними была граница. Между ними стоял жердей «Ступайте уж, куда шли!» Не поворачиваясь, бросила мавра. «Ручей там, идите вдоль, увидите дорогу. Вам же в Питер больно надо». Но ведь жердяй вымысел хотел сказать студент, но вместо этого нахмурился и сказал. «Идемте в дом. Сегодня нам многое предстоит». Таня глядела на него. Ветер крепчал, срывались и падали хлопья снега, верхушки деревьев гнулись и мотались от ветра. Мавра глядела на них. На снег, на птичий череп, нанизанный на ветку. Он качался и кивал. Воздух сменил оттенок индиго на прусский синий, стали видны на стволах метки. Зубами вспомнил Даль. Передернула. Поднялся квояж, поднял хауга. Отряхнул с него рукавом снег. Поглядел в пустые глазницы. Череп лыбился. Оттуда, где Хаук был сейчас, вероятно, все казалось пустяками. «Идем, Мавра», — повторил Даль. «Не люблю связываться с жердями. Но не значит, что не смогу. Просто не люблю». Сплюнул. Мавра закинула ружье на плечо, и они пошли. Хрупст, хрупст, хрупст. Даль остановился, оглянулся, прислушался. Остановилась и Мавра. Что? Ничего. И больше уже старался не слушать. В избе их будто ждали. Далли решил приступить, не откладывая. Поставил на стол Хауга. Тишина стала густой. А что он умеет? Шепнула почтительно Груша. Заглянула в глазницы. Череп ответил неизменной улыбкой. Сидите, где сидите, прикрикнул Даль. Груша отпрянула, мать и дочери теснее прижались друг к друг другу на лавке, слились в тусклой зимней полутьме в одно сизое целое. «Ой, не выйдет ничего», — запричитала старуха. «Помяните мое слово, только хуже станет». Студент и ухом не повел, девушки сделали вид, что не слышали. «А как его зовут?» — подала голос Мавра. «Кого?» — обернулся студент. «Его», — показала она пальцем. Студент посмотрел в глазницы быстрый ответ на странный вопрос. «Ну же, Карл Хаук его звали. З зовут». «Карл уж не подведи», — подбодрила Славки Паша. «Молчать!» — строго напомнил Даль. Сестры двинули ее локтями. Паша подняла карту ко косу, закусила, скосила глаза на одну, сестру на другую. Все уставились на стол. Даль запалил свечу, поставил позади черепа непогода за окном разошлась качались деревья роняя светок снег его тут же подхватывал ветер швырял в окно у меня тут прямо как у коцибу только лучше самодовольно подумал студент женщины затаили дыхание О -ст -с -с начал студент простейший прием чтобы запомнить латинские окончания Известно каждому школьнику, но вряд ли, если вы девица и живете в отдаленной лесной избушке. Тишина стала глубочайшей. Ористурмур Мининтур! Завивал студент, уже не стесняясь глупости того, что делал. Плюнул хаугу в одну глазницу, в другую. Женщины на лавке стали белее полотна. Оставалось закрепить успех. Студент раздвинул костяные челюсти, плюнул черепу в рот крикнул туда: "Ористурмур!" Низкое гудение началось в воздухе. Студент от неожиданности выпрямился. И тут же переросло в вой низкий. Он пробирал до сердца, от него вибрировала грудная клетка. Все зажали уши, а, -а, -а! завопили жердяй, отпрянули от окна, сорвались с лавки, толкались, искали, где укрыться, ринулись в сени. Студент остался посреди комнаты «Что за чертовщина?» Вой раскалывал воздух Раскалывал, казалось, саму голову От него гудело в груди, сводило челюсти Сами собой закрывались глаза «Этого не может быть!» Даль заставил себя смотреть, думать Видеть факты, факты Звук — факт В груди гудит — это резонанс «Так, хорошо, есть факт». «Дальше. Ему казалось, что мысли его бредут сквозь этот низкий вой с трудом, как против ветра. Но бредут. Есть звук, есть источник. Где?» Даль заставил себя отнять ладони от ушей, думать. Вой сводил с ума. Хотелось выбежать вслед за всеми, забиться. Он сумел различить, откуда шла вибрация. Повернулся. Верно. Вибрация стала отчетливее. Пошел к ней, к печи. Печь, труба... Труба резонанс! Даль сунулся в печь по самые плечи. Развернулся, на лицо посыпалась сажа, зажмурился, пополз рукой вверх по трубе, шарил на ощупь, кирпичи, протюснулся еще, стало тесно и жутко. Отвоя закладывало уши, голова вот-вот лопнет, пальцы шарили, кирпичи, кирпичи, выше, кирпичи, сюда есть! Пальцы обхватили выступ, дернули вой смолк. Даль вывалился из печи. Отер рукавом глаза, стряхнул сажу, посмотрел, что зажато в пальцах. Предмет этот напоминал лодочку с расщелиной. Даль покачал головой. Вот наш источник звука. Ну-ка. Экспериментальное подтверждение. Опять залез в печь, уже осмотрительно, отворачиваясь от хлопьев и чешуек сажи, нащупал в трубе выемку, вставил лодочку за выло. Даль тут же ее выдернул, вой смолк. Даля опять вылез из печи. «Все ясно», — сказал себе. Деревянный предмет в трубе действовал наподобие языка в жерле музыкального инструмента. Ветер поддымался, и «Отец родной!» Даля пустил деревянный язычок в карман и обернулся. Авдотья Ильинишна прижала дверь спиной, губы ее тряслись, седые косы растрепались, старуха накинулась на колени. «Не выдавай!» Она ловила его руку, пыталась поцеловать. «Боком молю, не погуби, не выдавай!» Студент попятился от отвращения и негодования. «Так это вы? Границу? Все это вы придумали? Зачем? Хох, не губи!» Заставил старуху подняться с колен. Она плакала. Горе ее было неподдельным. Далю стало жалко ее. Он дал старухе напиться. «Вот, успокойтесь сперва». Она пила, а он думал. Муж помер, дети выросли, и все дочки в доме не останутся. Выйдут замуж, уйдут со двора, и лесное одиночество надвинется, как лавина, раздавит и этот дом, погребет старуху под собой. Она, наконец, отняла кружку от арта. Ох, батюшка, неужели думали страхом удержать дочерей подле себя? Ох, ох, да ведь не страх, а любовь держит крепче. А дочки вас любят, преданно. Не бросят одну. «Да что мне? Я ради них!» «Ради них? Вот одолжили!» Возмутился Даль. «Мне-то не врите ради них! Очень весело им тут в заточении сидеть!» Старуха уже не плакала, усмехнулась. «А где веселей?» «В мире? Среди людей? С подругами? С Кхм... молодыми людьми? Зачем?» «Ну, смутился Владимир Иванович. «Замуж? Очень, по-твоему, замужем весело?» Даль не знал. В дверь застучали. Вы там? Послышалось. Живы, целы! Он двинулся, чтобы отпереть. Старуха крепко схватила дали за рукав. Сыновей нам Бог не дал. Так муж дочек всему обучил. Они и топором все умеют, и любым инструментом все справят, все починят. А уж охотиться как, таких ловких охотницы не сыщешь. И я это! Муж все придумал. Как понял, что помирает, так сели мы с ним и решили. Защитить их теперь некому, пусть хоть жердя истережет. В дверь уже колотили. Отоприте, что там? Ну, муж? А что муж? Теперь уже наступала старуха. Сделай то, подай всё И хорошо хоть бы не пил и не бил. Да разве ж такие бывают. Будет и пить, и бить. Хорошо, если вовсе не прибьет. Вот тебе и веселее. Так весело обхохочешься. Она покачала головой. Далее решительно подошел к двери, отпер за Ввалились Паша, Груша, Мавра. Его впервые поразило, как они похожи друг на друга. И вместе на известную статую Артемиды-охотницы. «Что?» Чуть не в один голос выпалили. Даль посмотрел на Хауга. Тот стиснул зубы молчи. Посмотрел на старуху, на девушек. «Все кончено», — сказал. Сунул Хауга в саквояж. «Извели?» «Жердяя?» — спросила Мавра. Студент посмотрел на старуху. Лицо ее было умоляющим. «Нет, это не жизнь», — подумал студент. «Пусть сами выбирают». «Как и обещал», — щелкнул замочками с Старуха затряслась всем телом, медленно подняла указательный палец, вытянула руку, та ходила ходуном. «Мир не так плох», — заметил студент. «Он и добрым бывает тоже». Губы старухи отвисли, глаза остекленели, но она смотрела мимо, мимо студента, мимо дочерей на окно. Все обернулись. Две длинные ноги стояли в окне. Туловище уходило вверх, ноги, тощие жерди. Они сделали шаг, другой все раскрыли рты. Студент был не в силах ни двинуться, ни поднять руку, как во сне. На туловище, ужердяя, бесплотно полоскалось нечто вроде ветхой рубахи, какая-то труха, щепки, бурые сырые листья. Паша грохнулась на пол без чувств. Мавра к ней, груша стояла ни жива, ни мертва. Рука с растопыренными пальцами ветками скользнула по стеклу, стукнула, царапнула. Опять ваши «Проделки?» — напустился на старуху Даль. «Мало вам!» Но старуха была бела, как снег. Губы ее стали голубыми. «Х-х-х!» — сокрепела Авдотья Ильинишна, оседая. «Не мои! Не я! Богом клянусь, не я!» «Это!» — очумело уставился в окно Даль. Ноги жерди переступали, шершало на крыше. Существо, по-видимому, что-то делало с ней. Ворошило. Шорох прекратился. В окно свесилась голова. «Это...» Студент понял вмиг, что не забудет ее. «Сколько живу быть, не забудет!» Лицо-не лицо белесая чурка, нос сучок, дырочки глаз, проточенные червями. Они были черны, пусты. Они глядели в избу». Бесчувственная Паша повторно стукнулась головой о пол. Сестры выронили ее. Чурка в окне исчезла, ноги жерди пошли вдоль стены. «Жердяй!» — закричали все разом, завизжали. Студент кинулся к двери. Мавра вцепилась ему в полу мундира. Лицо ее было перекошено. «Ай! Нет!» Силища у нее в руках была чугунная. «Мавра, я должен! Убьет вас! А так убьет всех! Нет!» «Оттолкнув Мавру, студент выскочил на мороз, в снег, как был в мундире и в валенках. Ветер немедленно выполоскал его снегом, залепил глаза, оттаскал за волосы. Долговязая фигура уже мелькала за деревьями, вся исчерченная снежными плетьми. глинастые ноги палки протыкали снег». Ветер был такой, что не вздохнуть, приходилось отворачивать голову, чтобы набрать воздух Студент приставил колбу ладонь козырьком, глядел искоса, отворачиваясь от ветра, но не упускал фигуру, высокая, шаткая, она скользила между деревьев неуклюже и легко Но человек все же был быстрее, расстояние сокращалось, сердце студента колотилось, сотрясая все вокруг Жордяй замешкался, стал выбирать, куда переставить свою длинную хрупкую ногу, одну, другую, осторожный шаг, широкий, и еще один «Я его догоню», — с ужасом понял студент. Кошмарная реальность собственной смерти вдруг стала ясна ему как факт. И страх пропал. Страшно не было. Холодное, горячее. Любопытство ученого накануне открытие заполняло грудь. Что там? За чертой? За границей? Даль взмахнул руками, прыгнул через ручей, врезался в нос, ударила трухлявая вонь, в рот забились сухие листья, он врезался в жердяя. Глаза успел зажмурить, оба рухнули в снег. Даль впился в существо, что было сил, размахнулся головой, другого оружия не было. «Самая крепкая кость человеческого тела есть черепная», — успел успокоить голос профессора Мойера. «Сильнейший удар! Бомб!» Звон отдался в голове. Встречный удар хрустнул студента прямо в нос. Он был человеческий, округлый, с четко различимыми костяшками кулака. Голос тоже был человеческий. «Охренел! Совсем!» Голос был знакомый. Даль перекатился, сел назад. Кровь заливала рот, теплая и соленая. Даль зачерпнул снег. «Вы, сударь, сами с ума сошли!» Приложил снег к носу. Отчего его голос сразу стал несколько гнусавым. «Эти... эти ваши шалости, сударь, они... они глупые и неприличные!» Палки ходули валялись поодаль. Дети на лесоруб потирал лоб. «Дайте взгляну!» — потянулся Даль. «Да пошел ты!» — отмахнулся тот. «Башку мне чуть не расколол!» «Я врач!» — тот убрал руку. «Шишка, больше ничего!» «Голова не кружится?» «Рвота есть?» «Дайте взгляну на зрачки!» Даль оттянул ему пальцами веки. Тот сидел теперь послушный, как теленок. Или как большой пес. Очень большой. Глаза у него были голубые. Даль выпустил его. Зрачки в порядке. Ушиба головного мозга нет. К шишке вот холодное приложите. Протянул снег. Парень ударил его по руке, отпихнул. Но снег все же зачерпнул, приложил сам. Сели рядом. Мороз пробрал их. А волнение отпустило. Оба затряслись. «Зачем же вы так?» Мягко сказал Даль. «Не поймешь. А ведь она вас любит?» Тот хмыкнул. «Я же видел вас там. Она прекрасная девушка. Ловкая, сильная. Еще какая сильная!» Поглядел на синяки, оставленные хваткой мавры. «А какая охотница и собой хороша!» Парень перебил. Да хороша, хороша. Так хороша, что ей, как собаке, пятая нога. Даль удивленно повернулся к нему всем телом. Но тот уже встал, стянул с себя балахон, посыпалась труха. Листья? Носеть нашел. Остроумно, похвалил Даль. Детина позволил себе улыбку, но тут же помрачнел. Ну беги и удничай. Растрепи, какой я злодей. Даль насупился. Что это ты думаешь, что я доносить стану? Тот угрюмо глянул, а то нет. Вовсе нет, обиделся и рассердился Даль. Парень хмыкнул. Добренький. Нет ничего плохого в том, чтобы быть добрым. Это не слабость, отчитал его Даль. Это во-первых. А во-вторых, я тебя не выдам, но и ты мне помоги. А-а-а! осклабился парень. Вот теперь ясно. А то добренький я, добренький. Добреньким я себя и не называл, взъерепенился Владимир Иванович, хотя только что утверждал, что быть добрым не постыдно. Ладно. Не стал распалять ссору парень. Чего хочешь ты за молчание? Выведите меня на тракт. На станцию. Поспешил поднять ставку. Парень поглядел на ветки, на снег, ухмыльнулся. Я за тобой с самого Савелия шел, вдруг сказал он. Так... «Это были вы?» — удивился Даль, тряся от холода плечами. Не заметил, как перешел на «вы», ощутив, что они вовсе не ровни. «Я никого не видел. Мне казалось, что...» «Но...» — не засек меня, — ухмыльнулся детина «О, я тоже кое-что умею. Лес научит». Он скомкал сеть, бросил, дернул за веревку, покатились санки, так же ловко замаскированные, как у мавры. «Да они два сапога пара», — подумал студент. «Стойте здесь. Я попрощаюсь и вернусь. Не вздумайте уйти, я не шучу», — парень вынул кисет. «Топай, топай, пока дуба в мундирчике своем не дал». У ручья Даль все же обернулся. Никого. Белая фигура как растворилась среди снега и деревьев. Даль уловил слабый табачный дымок, значит, не ушел пока что. У двери в избу потопал валенками, чтобы стряхнуть снег, пнул в стену одним, потом другим. Все четверо обернулись, когда он вошел. Все четверо с тревогой. Даль торопливо затолкал себя в шинель. Зубы стучали, руки превратились в две застывшие клешни. Потер, размял пальцы. «Ну вот», — сказал, — «как-то так». Взялся за ручку саквояжа, глянул на свою корзину. Ну и ладно, все равно пришлось бы бросить. Благодарю за ночлег, за угощение. Что говорить, когда прощаешься навсегда? Ну, мне пора. Сестры и мать переглянулись. Он тотчас похватился, валенки попробовал стянуть. И все, удивилась Мавра. Все, выдохнул студент, все хорошо. Взялся за войлочную пятку, запрыгал на одной ноге. Да валенки-то не самай, крикнула старуха. Куда ж босома по лесу шастать? Валенки-то себе оставь. Спасибо, от души сказал студент. Сработал, проворчала старуха. Тоже плата за мое молчание, подумал Даль. Ну, вот, значит, пойду. Взялся саквояж, потянул на себя дверь. А, жердяй, подала голос Паша. Все теперь будет хорошо, заверил Даль. Потопал к лесу, на окна не оглядывался. «Я сам понял, что мамаша их с папашей заруют признался лесоруб. «Как?» «Сперва сам верил в сказки эти. Да только так мне тошно без нее стало, мочи нет. Гляделки эти все, каждый день душу они из меня вынули. Пропади, она решил все, перешагнул». А там пусть жердей хоть заломит, хоть сожрет, хоть вату тащит. Без Мавры мне все равно жизни нет. Ну и переступил. И ничего. И ничего, подтвердил гигант. Почему же ей не рассказали? Зачем же их еще больше пугать? Тот пожал могучим плечом. Ну, ты ж сам видел. Что? Какая она? Какая? Какая? «Она такая...» Мечтательно вздохнул детина, погрустнел. «Выйдет такая из лесу и найдет себе получше, чем я». Даль вздохнул. Вздохнул и лесоруб. «Может, и не найдет?» Попробовал подбодрить Даль. Тот вздохнул уже сердито. Даль поспешил объяснить свою мысль. Зубы стучали, шинель почти не грела. «Я в том смысле, что, может, она и искать не станет, кто получше». Он утер снегом лоб. «У меня у самого в таких делах, признаюсь, опыта немного. Просто рассуждаю. Логически». Лесоруб стащил себя полушубок, прорехи от зубов были зашиты грубыми стежками. «На анатомические, похоже», — невольно подумал Даль. «На», — протянул тот. «Нет, я... А вы?» «Мне и так жарко». «Спасибо». Скинул шинель на санки, стал толкать руки в нагретые меховые рукава. Парень глядел в сторону. — Я тебя к пасеке выведу. — Мне бы на тракт. — Тракт не тракт, пасечник знает. Разберешься. Даль запахнулся, взял саквоеж. — Воротник подыми, — добродушно заметил лесоруб. Через некоторое время санки впрямь выкатились на просеку. Сороки в своих узеньких фраках прыгали по еловым веткам, искали обороненные белкой еловые семена. Было тепло, морозно. В воздухе будто тоненько звенели сосульки. Даль отогнул от уха воротник. «Что это?» — окликнул. «Что?» — обернулся тот. «Колокольчик?» Лесорок послушал воздух. «Да тут и не ездит никто», — озадаченно пробормотал он. «Так, тропа кузья». Но это точно был колокольчик, и он приближался. Уже видна была темная упряжка, санки летели во весь опор, кони пыхали, как будто работали от парового двигателя. — Что же он без лошадей губит? — не сдержался лесоруб, замахал рукой. — Эй! — Не может быть, — подумал Даль. Санки не думали останавливаться, надвигались, кони храпели, снег летел комьями, уже видна была пена на мордах. «Ты чего?» – удивился детино. Владимир Иванович выбежал на середину просеки, сердце ухало, поднялся на цыпочки, тянул шею, чтобы разглядеть приближающегося, чтобы увериться. И уверился. Плюмаш, треугольная шляпа, воротник шинели. Ему не померещилось. «Не как солдат», – удивился лесоруб. «Морской офицер» – с кривой улыбкой поправил даль. «Эй, эй!» – замахал руками лесоруб. Сомневаться было некогда. Даль бросился к обочине всем весом на парня. Рассчитывал на преимущество внезапности и угадал. Лесоруб не ждал нападения. Оба повалились в сугроб. От коней вмиг пыхнуло потным жаром. Вынурнул восок, блеснула кокарда на шляпе. Взгляд офицера нервно прыгнул к обочине, полоснул, впился, ощупал. Пусто. Отпрыгнул, снова вперился вперед. Сани полетели. По лицу напоследок съездила снежной пылью. Она переливалась в воздухе и спешила падать. Колокольчик затихал вдали. Ледяные пальцы держали Владимира Ивановича за сердце. Он сглотнул. Детина пихнул его в плечо. «Сдурел!» Даль поднялся. «Простите, я оступился». Но извинений тот не желал. Проворчал. «Понял, не дурак». «Что? Понял». Распрячешься, стол бы те ищут! Усмехнулся тот. Вынул из санок соквоешь студента и поставил на дорогу, ровно между двумя полосами, оставленными промчавшимся офицером. Веско сказал: Дальше сам. Шутишь? Брови сдвинулись, широкая грудь раздвинулась, рот открылся и закрылся. Парень вспомнил недавнее, махнул рукой: Ступай! Деревья вдруг показались далю больше и мрачнее. Небо ниже. Постой, «Постой!» — бросился за ним Даль. «Послушай, ты все не так понял. Я в не прячусь. Я не беглый. Я ни в чем не виноват. Просто мне нужно время, чтобы все выяснить. Доказать им. Собрать факты. Затем я и спешу в Петербург, чтобы...» — тот помотал головой. «Не, не хочу знать. Мы, люди лесные, своим умом живем. Про нас не знают, и мы знать не хотим». Вынул из сана Кабул короткие широкие плетеные лыжи На одну ногу, на другую затянул ремешки. «Да «Я вовсе не...» Государственный преступник не успел сказать Владимир Иванович. Детина обернулся. Рука на нож. Красноречиво. Даль отпрянул. «Может и нет», — без злобы согласился тот. «Ну и держись от людей подальше, раз не виноват». Парень дернул санки за собой. «А волки...» Растерялся Даль. Парень невозмутимо сошел с просеки в лес. Широкая его спина мелькнула за стволами. Раз, другой, последний. «А тулуп?» Все-таки спросил снежную тишину Владимир Иванович. Ему показалось, он услышал далекий треск. Крак! И все. Опять тишина. Постоял. Треск не повторился. С тулупом вышло некрасиво. Даль поспешно стащил его. Тут же затрясся, но гордость согрела его, как водка. «Тулуп!» — прокричал он, утопая ногами в снегу. Было даже жарко. «Тулуп!» Он видел две легкие полосы, оставленные лыжами. «Тул!» — и осекся. Двойная лента лыжного следа упиралась в валую дымящуюся лужу. Санки стояли нетронутые. Плашмя лежала огромная ель. Скалил острые зубья пень. Снежная пыль, поднятая падением дерева, все еще оседала. Под раскинутыми лапами не разглядеть никого, ничего. Снег вокруг пропитался кровью так, что осел. Даль смотрел, смотрел, смотрел. Кинулся, схватился за ветку, подергал усилие муравья. По соседнему стволу спускалась головой вниз серенькая белка. Придерживая себя хвостом и задними лапами, наклонилась к луже и стала лакать кровавый снег. Даль выпустил ветку. Внутренности перекувыркнулись, желчь лизнула горло. Завывая, он бросился прочь к просеке. Вот саквояж чернеет на снегу. Тупо посмотрел на свои руки, в них трясся тулуп. Толкаясь и подвывая, натянул и запахнул. Руки от мороза и страха стали как крюки. Поднял саквояж, уронил саквояж. Следы, мои следы. Следы нельзя. Еле справился с замком, вынул царицу пилу, лезвие ходило ходуном, уронил ее, сунул обе руки в снег, нырнул в снег лицом, это отрезвило, поднял голову, послушал, но пугающего хрупст не различил, схватил пилу, пальцы онемели от холода и страха, но слушались». Проваливаясь в снег по колено Добрел до молоденькой сосенки Примерился, пила вгрызлась Храпнула, рыча перетерла деревца Оно сухо треснуло напоследок И точно девица в обморок Завалилась на бок Дали выволок его на дорогу Пилу убрал из шнура Дыша на красные пальцы соорудил петлю Накинул на ствол со свежим белым глазком Прицепил к поясу Сделал несколько шагов на пробу Лес всему научит Учил и его Пушистая сосенка влочилась следом, как павлиний хвост. Сметала со снега следы. Даль взялся саквояж. Шуршание сосенки позади успокаивало, но и пугало. Даль остановился, послушал. Отогнул от уха воротник, не слышал ничего, кроме хриплого дыхания своего собственного. Ребра ходили ходуном, как мехи. Задержал вдох и услышал хрупс, хрупс.